Один раз при баллотировке картины «Экспонента» он дал отрицательный голос. Ему кто-то заметил, что он изменил теперь мнение об этом художнике, и что будто бы в прошлом году он баллотировал за него. Павел Александрович вскипел. Во-первых, в прошлом году он мог прислать лучшие вещи. а во-вторых, и этого не было, так как общий характер его работ и тогда был для меня отрицательным». Оппонент уверял, что Брюлов в прошлом году давал свой голос. Павел Александрович оскорбленно вскричал. «Так я, значит, говорю неправду, и вы уверенно говорите это мне в лицо!» Потребовал прошлогодний б а л л т и р о в о ч н ы й список, который, к счастью, сохранился, и из него все увидели, что и в прошлом году он не давал голоса. Оппоненту пришлось извиниться. Для дел, которым Брюлов придавал значение, которыми он интересовался, у него была твердая память. А в мелочах, в том, в чем он не видел существенного, и что не было для него дорого, Он был забывчивым, рассеянным. Ну, что такое опоздать? От этого никакого урона не будет. Или не сделать того, что в сущности и цены никакой не имеет. Для него ценно только значительное то, что удовлетворяет его запросы, а остальное в с ё мелкая формальность. Раз у Лемаха собралась ревизионная комиссия для проверки кассы товарищества. Ждали Брюлова, которого взялся доставить вовремя ж и в ш и й в одном с ним доме Волков. Ждем долго, их нет. Наконец являются. Волков трясется, ругается, машет руками и смеется. Это все он? Нет. Как вам понравится? Благодарю покорно. Спросите у него, как все было. о б р и л о в вытирает платком сусов намерзшие сосульки, целуется с товарищами и извиняется. Ну да, вот, действительно, вышло как-то так. А вышло так, как в Вене. Едут они с Волковым в санях мимо одного дома, б р е л о в посмотрел на освещенные окна и вспомнил. «Подожди, — говорит Ефим Ефимович, — я обещал, кажется, сегодня здесь быть. Так зайду и скажу, что не смогу, еду по делу». «Ладно», — соглашается Волков, — «только поскорее, холодно». б р е л о в ушел. Проходят минуты, полчаса. Волков мерзнет в ожидании и, наконец, решает искать его. «Но где?» В какой квартире? Их в доме много. Звонил в одну, другую, третью, везде нет Брилова, и только на самом верху ответили, что он здесь. Волков входит в гостиную и застает там спокойно сидящего за шахматным столом Павла Александровича с сигарой во рту. Увидав Волкова, он схватился за голову. «Ну да, да, ехали, Волков, ревизионная комиссия. А тут вот посмотри, шах к о р о л е в е наклевывается». Рассказывая об этом, Волков спрашивает у Брилова. «Павел Александрович, ну скажи, милочка, что мне с тобой делать?» «Но что с ним можно было сделать, когда он в случаях, связанных с искусством», «Не обращал внимания даже на присутствие царя».